Глава двадцать четвертая. Я часто заморгала, потрясла головой, пытаясь прогнать странную пелену перед глазами, и вновь сосредоточилась на работе. Ю все еще не было. Куда она могла запропаститься? Я уже начала всерьез волноваться, когда, наконец, заметила ее хрупкую фигурку в окне. Девушка копошилась во дворе, бережно перекладывая свежие травы из тележки на деревянные поддоны. Внезапно меня осенило. Сегодня же должен был прибыть капитан Кит с очередной партией целебных растений. Я собралась выйти во двор, чтобы помочь ей, как вдруг в коридоре едва не столкнулась с Маркусом. Дракон был один. Шныряя по коридору, словно лис, он заглядывал то в одну аудиторию, то в другую. Маркус явно что-то искал или кого-то. Неужели он знал о моем присутствии на острове? Сердце забилось чаще, отчаянно колотясь о рёбра. С одной стороны, откуда бы ему знать? Но с другой... Я ведь отплыла из драконьего крыла на корабле, держащем путь к Лоросу. Знал ли Маркус, что на остров не пускают без разрешения? Скорее всего, да. «Простите!» Я понизила голос, придав ему командирские нотки и решительно засучила рукава. «Эй, я к вам обращаюсь, уважаемый!» Маркус резко обернулся, и его брови взлетели вверх. Он явно не ожидал подобной дерзости. «Вы мне?» Спросил он, не скрывая своего изумления. «А кому же еще? парировала я. «Что вы здесь делаете, позвольте узнать?» «Я просто осматриваю Академию», — холодно ответил дракон. «Разве это запрещено?» «Да, запрещено», — упрямо возразила я. «Вы не у себя дома находитесь? Ваша водчина там». Я резко кивнула в сторону порта. «Так что прошу вас удалиться». Маркус прищурился. «Вы здесь одна?» Спросил он, начиная надвигаться на меня. Его черные, как смоль, волосы, словно вороного крыло, падали на лоб, а глубокие темные глаза придавали ему сходство с грозовой тучей, готовой вот-вот разразиться молниями. Поравнявшись со мной, он бесцеремонно отодвинул меня от двери и вошел в лазарет. Я была поражена его наглостью. Он действительно вел себя так, будто находился в своих владениях. Внутри меня все кипело от возмущения. Если Маркус начнет отдавать приказы, я точно не смогу сдержаться. Что это за место? – спросил он жадно, втягивая носом воздух. Лазарет. Коротко ответила я. Спрашиваю еще раз. Девушка. Бесцеремонно перебил он меня. Игнорируя мой вопрос. Рыжие волосы, зеленые глаза. Красивая. Дракон обернулся. Здесь не появлялась? Рыжие волосы, зеленые глаза, да еще и красавица. Я хмыкнула, стараясь звучать как можно равнодушнее. Нет, не появлялась. Впервые слышу о такой. Это ее вы ищете. Маркус не ответил. Вместо этого он начал методично обследовать помещение лазарета. Проверил кровати, осмотрел стол с инструментами и всем необходимым для перевязок. Подойдя к окну, он распахнул створки и снова втянул носом в воздух, словно охотничий пес, идущий по следу. Возможно, я ошибся. Пробормотал он себе под нос. «Ошиблись не то слово!» — воскликнул я. «Вы должны немедленно покинуть помещение и больше не мешать мне работать. Драконом не место в академии!» Процитировала я слова Кары Кассель. Маркус резко обернулся, его глаза сузились, превратившись в две узкие щелочки. «Откуда вы знаете, что я дракон?» Спросил он подозрительно, и ледяной тон его голоса заставил меня поежиться. Видела, как вы появились. И как вам зрелище. Мужчина усмехнулся. Очень, очень глупо с вашей стороны, парировала я, стараясь держаться уверенно. Таких скудоумных поступков мне еще не приходилось видеть. Я уже понял свою ошибку, произнес Маркус. Его брови сошлись к переносице, обнажив морщинку, которой, казалось, раньше не было, или я просто не замечала ее сквозь розовые очки. Но они разлетелись в вдребезги, и теперь я видела Маркуса настоящим. Самодовольный, спесивый и… жестокий, если способен унизить ни в чем не повинную девушку. Он ведь прекрасно знал, что если бы не наши отцы и их нелепое соглашение, мы бы с ним никогда не встретились. Я была виновата лишь в том, что через призму своей наивности влюбилась в полного болвана. «Жестокий урок, но я благодарна судьбе за него». Теперь я точно знаю, что второй такой ошибки я не допущу. Прости меня. Бархатистый голос дракона вывел меня из глубин размышлений. Я вздрогнула, словно от неожиданного прикосновения. Что? пробормотала я, забывшись. На долю секунды в глазах Маркуса вспыхнул огонек узнавания, и уголки его губ тронула легкая улыбка, смягчив суровые черты лица. Но уже в следующее мгновение все исчезло будто кто-то захлопнул ставни скрывая теплый свет за окнами на меня вновь смотрел все тот же серьезный высокомерный мужчина чьи глаза цвета расплавленного обсидиана напоминали грозовые тучи я попросил прощения мисс за то что отвлек вас от работы медленно проговорил он и его глубокий бархатный голос обволок меня словно густой тягучий мед покиньте лазарет возвращайтесь лишь тогда когда вас ранят». Ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал холодно и отстраненно. Маркус коротко кивнул, и его лицо вновь стало непроницаемой маской. Больше не говоря ни слова, он развернулся и вышел в коридор, оставив после себя едва уловимый аромат сандала и морского бриза. Я прислонилась к прохладной каменной стене, чувствуя, как предательски дрожат колени. Волна слабости накрыла меня с головой. Еще бы немного, и... Он мог бы меня узнать. Глубоко вздохнув, наполненный ароматами лаванды, ромашки и мяты воздух, я попыталась успокоиться. Эти знакомые умиротворяющие запахи действовали на меня как бальзам. Закончив с делами, я поспешила во двор, чтобы помочь Ю. Девушка уже успела переложить травы из тележки на поддоны. Теперь травы нужно было отсортировать. Убрать пожухлые и испорченные ветки. Перевязать льняной бичевкой и отправить сушиться в специальное помещение. «Одни мы не справимся», — протянула Ю, задумчиво разглядывая не меньше десяти поддонов, заполненных разнообразными растениями. «Давай попросим о помощи». «Хорошая ли эта идея?» С сомнением переспросила я. «И кого ты хочешь попросить?» «В академии полным-полно крепких ребят», — пожала плечами Ю. «Вспомни, что говорила Кассель». Напомнила я ей. Нам лучше держаться в тени и не привлекать к себе лишнего внимания. Она говорила, чтобы мы с тобой держались вместе. Упрямо дернула плечиком девушка. А мы же вместе. А помощь все же нужна. Ю, конечно, была права. Обычно, если приходил какой-то груз, нам помогали студенты. А тут, к сожалению, мы остались одни. Ладно, пожалуй, ты права. Нехотя согласилась я. «Тогда подожди здесь, я сейчас кого-нибудь найду». Ю лукаво улыбнулась и, словно стрекоза, перепрыгивая через ступеньки, побежала в сторону площадки, где недавно ужинали матросы. Пока ее отсутствовала, я провела рукой по травам. Сладковатый, свежий. Их аромат кружил голову, унося мысли далеко-далеко. Здесь была и календула с ее яркими оранжевыми цветами, и абрус молитвенный с снежными розовыми колокольчиками. И горная арника, хранящая в себе силу гор, и листья каштана, напоминающие о прохладной тени старых деревьев. На территории академии, разумеется, была своя оранжерея и целая аллея с лекарственными кустарниками и деревьями, но вырастить все просто нереально. Примерно через пять минут, показавшихся мне вечностью, Ю вернулась в компании парочки мужчин. Один из них был тот самый капитан, который поддерживал адмирала в столовой, когда тот говорил речь. А второй... Не знаю, как его назвать. Мое персональное несчастье. А ведь ее знала про Маркуса, я ей рассказала. Как только троица приблизилась, я наградила девушку злобным взглядом. Но она лишь пожала плечами. Мыл, я тут ни при чем. Вот же, подруга называется. Я думала, ты найдешь простых матросов. Недовольно буркнула я, стараясь не смотреть на Маркуса. «Мы решили, что им лучше отдохнуть», — отозвался капитан Дуэрти, улыбнувшись открытой дружелюбной улыбкой. «Часть эскадра отплывает уже завтра». «А как же флагман?» Бросив презрительный взгляд на Маркуса, поинтересовалась я. «Разящий нужно подготовить», — ответил дракон. Его голос звучал спокойно и ровно, но я почему-то почувствовала скрытое напряжение. «Подготовить? К чему интересно?» Не удержавшись, спросила я, чувствуя, как любопытство борется со здравым смыслом, который настоятельно советовал держаться от Маркуса как можно дальше. «К сожалению, я не могу вам этого сказать», — вежливо ответил Дэйн. Он обогнул нас с Ю и, приблизившись к поддонам, взял сразу три штуки. Легко и изящно, словно они ничего не весили. «Куда нести?» — спросил Маркус, обернувшись. «На пятый этаж!» — поспешила ответить Ю. Маркус вздохнул и нехотя поплелся вверх по лестнице. «Какой суровый!» — прошептала Ю с нескрываемым любопытством, провожая дракона взглядом. «Простите его!» — тихо проговорил капитан. «Мой друг сам не свой в последнее время, да еще и магией ему тут пользоваться запретили». Дуэрти также с легкостью взял три палета и последовал вслед за Маркусом, оставив нас с Ю наедине. Юта специально, почему он? прошипела я, едва сдерживаясь, чтобы не взорваться. Я хотела попросить матросов, честно! воскликнула подруга. Но все они уже разошлись, и во дворе были только эти. Она кивнула в сторону распахнутой двери, где маячили две фигуры. Да и какая разница? Он тебя же все равно не узнал. Не узнал ведь? Вроде нет. Я пожала плечами, но уверенности в моем голосе не было.